Глава двадцатая. Шкатулка. Вид на зелёную поляну. «Мама, это я! Открой!» Клара открыла, но перед тем, как впустить дочь, какое-то время с любопытством разглядывала ее. «А я уж думала, что ты никогда не навестишь свою мать!» ухмыльнулась она. «Может, ты все таки впустишь меня?» Рита не знала, насколько ее внешний облик изменился с тех самых пор, когда они виделись в последний раз. Мятые джинсы, и свитер, спутанные волосы, черные пятна размазанной туши под глазами, бледные губы, потускневший взгляд. Клара распахнула дверь, давая ей пройти. откуда ты, прелестное дитя?» Но Рита, не слушая ее, бросилась в ванную, там пустила в ванну горячую воду, сняла с себя все и, наклонившись, сунула под струю голову. Нашарив рукой поблизости от себя какой-то пузырек, в котором, к счастью, оказался все же шампунь, а не какая-нибудь дешевая краска для волос, она взбила пену и принялась привычными движениями мыть голову. Она вышла из ванной комнаты с тюрбаном из полотенца на голове и в мамином, пахнувшем почему-то жареным луком, полосатом махровом халате, зато чистая. «У тебя кофе есть?» — Рита попыталась похозяйничать на кухне, которую, несмотря на всю пропасть в общении и временном пространстве между нею и матерью, считала своей, как вдруг услышала. «А ты меня спросила?» Можно брать кофе или нет? Ты хотя бы представляешь, сколько стоит сегодня такая вот маленькая баночка? Даже я уж насколько люблю его, а пью далеко не каждый день. Ма, ты что, тебе жалко для меня кофе? А вот ты бы взяла, да и принесла мне в подарок кофе, чаю, шоколаду. «А то пришла, ни слова мне не сказала, бросилась мыться моим шампунем. А теперь вот захотела побаловаться кофейком. Ма, ты что, сбрендила? Это же я, твоя дочь, Рита!» Но Клара, казалось, и не слышала ее. Сев на табурет и закинув ногу на ногу, выставив таким образом на обозрение фиолетовую сетку вздувшихся, тонких сосудов на ляжке, она уставилась в окно. Рита, чувствуя, что ей не рады в ее же собственном доме, лишь пожала плечами, налив кастрюльку воды, поставила ее на огонь. Молотый кофе, самый дешевый, какой только можно было найти на оптовых продуктовых рынках, пах, тем не менее, все-таки кофе. «Можешь мне ничего не рассказывать!» Вдруг услышала Рита и повернулась к матери. «Мне твой звонил, все рассказал. Вот уж и не знала, что выращу, блядь!» «Ма, что ты такое говоришь? Что слышишь, то и говорю. Моталась где-то всю ночь, а теперь принесла заразу в мой дом». Но и это Рита пропустила мимо ушей. Ее больше всего заинтересовал звонок Оскара. «Он звонил?» «Ну зачем? Зачем снезашёл до разговора с тещей, Спрашивал: "Не появлялась ли ты у меня?" Сказал, что вы расстались, что ты собираешься замуж за другого. "Ну, я подумала, конечно, что уж если моя Ридка бросила этого старого перечника Араму, значит, нашла себе помоложе и побогаче. А вдруг ты?" Появляешься у меня ни свет, ни заря, вся помятая, с лицом напоминающим палитру пьяного художника. Запираешься в ванной. Откуда ты явилась? Ниоткуда. Я пришла к тебе не для того, чтобы плакаться в жилетку. Ты никогда не умела выслушать чужую боль. Я приехала, чтобы забрать свое. Не понимаю. Все ты прекрасно понимаешь. «Отдавай шкатулку!» Речь шла о тех самых драгоценностях, которые Оскар велел Рите в свое время, еще восемь лет тому назад, положить в ячейку банка на хранение на так называемый «Черный день», но которые Рита, не послушав Араму, по настоянию Клары принесла и спрятала в родительском доме, то есть у матери. Это были те самые золотые и бриллиантовые вещицы, которые являлись Ритиным неприкосновенным запасом на тот случай, если они расстанутся с Арамой, и она останется без средств к существованию. И хотя в банке на имя Риты лежала довольно приличная сумма в долларах и рублях, она не могла ими воспользоваться прямо сейчас, хотя бы по той причине, что у нее не было ни одного документа, подтверждающего ее личность. Не представляя себе жизнь без наличных денег и испытывая острое желание как можно скорее снять какую-нибудь квартиру и отделиться от всех и вся, Рита решила забрать шкатулку с драгоценностями и отнести в первый же ломбард одно из колец. Этих денег хватило бы на первое время, а позже, когда она раздобудет документы, и получит возможность пользоваться своими валютными вкладами, купит скромное жилье и заживет независимой жизнью. Возможно, даже поступит в университет или медицинский институт. Это были смутные, лихорадочно и наспех составленные в голове планы, где не было места ни Оскару, ни Амфиараю, даже в том случае если ему помешали встречи с ней форс-мажорные обстоятельства и даже смерть, даже родителям. Не в силах простить им свой патологически ранний брак с Арамой и желание матери как можно скорее сбагрить свою подпорченную дочку, подвернувшемуся под руку доктору, она не видела причин видеться с ними и тем более общаться по-родственному. Лишь шкатулка и желание помыться горячей водой и выпить горячего кофе привела ее на Краснодонскую. — Какую еще шкатулку? А о чем ты, Риточка? Мать разговаривала с ней явно издевательским тоном, тихо и вкратчиво произнося окончания вопросительных фраз. Рита оглянулась. Несмотря на внешнюю непривлекательность матери, засаленный халат... Растрепанные, жирные волосы, избитые и растоптанные плюшевые домашние тапки. Мать держалась довольно уверенно, словно новый сверкающий кафель на стенах. Новенький сместитель и раковина, белоснежный кухонный гарнитур и веселенькие, желтенькие занавесочки стоимостью 100 долларов за один метр. Рита видела такие недавно в Цуме. Придавали ей вес и определяли манеру поведения со своей блудной дочерью. Рита бросилась в комнату и остановилась, пораженная отлично наклеенными обоями, толстым шелковым ковром на полу и сверкающей хрусталем горкой. Тяжелые портьеры явно итальянского производства добили ее. Она заглянула в ванную комнату, в которой провела полчаса, но даже не обратила внимания на дорогой унитаз и саму ванну. Привыкшая ко всему дорогому и роскошному, ведь именно такие вещи окружали ее дома. Она думала об Амфиарае, даже не заметила колоссальных перемен в жилище своих родителей. «Откуда деньги?» Ей вдруг стало страшно от собственных предположений. «Неужели она присвоила себе мою шкатулку?» но она не могла так поступить. Это мои вещи, это мой черный день. Заработала. Где? Не твое дело. Хорошо, пусть это будет не мое дело. Давай мою шкатулку, и на этом все. Я обещаю, что больше не потревожу твой покой. Ведь это именно то, о чем ты всегда мечтала. Не быть ни за кого ответственной. Никому не быть обязанной, и все в таком роде. Кстати, где отец? Вспомнила. Он умер. Как это умер? Рита похолодела. А вот так заболел воспалением легких и умер. И ты мне не позвонила? У нее волосы на голове зашевелились. Когда это случилось? В августе. Я звонила, но вас, господ, дома не оказалось. Мне тогда срочно понадобились деньги на похороны, но я вас так и не нашла. Звонила даже в больницу Коскару, и только там мне вежливо ответили, что уважаемый доктор Арама, видите ли, в отпуске, отдыхает. Да, мы как раз были в Испании. Вы отдыхали? А я тут сама организовывала похороны, залезла в долги. Но ведь я же время от времени переводила на твой счет деньги. Последний раз она отправила ей по почте 300 долларов, да и то для очищения души. Папа, господи! Рита, забыв о кофе, села и разрыдалась. Отец был всегда лишь тенью матери. И почти постоянно испытывал жгучий стыд за все поступки своей жены. И, конечно, это не он, а именно она настояла на браке Риты с Арамой. Но она его все равно уломала, убедила. Мягкий, добрый и совершенно безвольный, он делал всегда все под диктовку жены. У тебя кофе ушло, плиту сама будешь мыть. Услышала она, ставший ей сразу ненавистным, голос матери. «Какой кофе? Как ты могла столько времени молчать? Почему не позвонила хотя бы на сорок дней?» «Я была уверена, что ты сама все почувствуешь. Если бы ты была настоящей дочерью и любила своих родителей, то не оказалась бы сейчас в такой ситуации. Тогда скажи мне, где его могила, на каком кладбище?» Не скажу, сама найдешь, если захочешь. Это тебе наукой будет. Мама, ну разве так можно? Пей кофе, мой плиту и уходи. Мне пора на работу. А у меня еще голова не вымотая. Я еще не завтракала. Я могу сама приготовить тебе завтрак. Нет уж, спасибо. Мне ничего от тебя не нужно. Рити вдруг подумалась что ее мать не в себе, что у нее нарушилась психика, потому что реагировать так на приход своей дочери нельзя, как нельзя было скрывать смерть отца. «Мама, где шкатулка?» Ей захотелось как можно быстрее уйти из этого дома и выпить кофе в каком-нибудь другом месте. «Не тяни, тем более, что ты и сама опаздываешь. Клара вышла из кухни и вернулась со шкатулкой. «Вот, пожалуйста!» Она поставила ее на стол, села на все тот же табурет и уставилась в окно. Рита открыла расписанную маслом кустарную деревянную шкатулку. Она была пуста. «Где драгоценности?» «Ты же просила шкатулку!» «Ты продала все?» Мне же надо было хоронить твоего отца, покупать землю на кладбище, заказывать гроб, оградку, памятник, да и ремонт в квартире тоже пора было делать. К тому же я тогда осталась без работы. Вот я и подумала, у тебя дом полная чаша, денег полно. Но ведь это же были мои драгоценности. Ну и что, ты тоже моя дочь? Кроме того, если бы не я, ты бы не стала такой богачкой. Ведь это же я хмурила твоего Араму. Что значит «охмурила»? А то и значит, что слышала. Ты что же это, думаешь, он польстился на твои ребра и острые тазовые кости? Я не понимаю. Да чего уж там понимать-то? Я прямо не знаю». Твой гинеколог был мастер по части женских прелестей, он же помешан на сексе. Ты пойди к нему в клинику и спроси, с кем он там только не переспал. А сюда, к нам, он переехал из-за меня. Вот так-то. Мы, конечно, тщательно скрывали это, но теперь, когда твоего отца нет в живых... Ты можешь узнать правду из первых, так сказать, уст. Так что эти драгоценности по праву принадлежат мне, дорогая доченька. Это я отрабатывала их в течение двух лет, пока он разыгрывал перед тобой любовь. Рита встала и на отмаш ударила свою мать по лицу. Она увидела, как хлынула кровь и, больше ничего не видя перед собой, бросилась вон из этой квартиры. Она не поверила ни единому слову своей матери, но и оставаться рядом с ней уже не могла. Да и зачем, если и так ясно, что мать ее обобрала, обокрала, поступила как самая настоящая мошенница? Амфиорай бросил меня, Оскар изменял мне. Мать обворовала. Амфиарай бросил меня. Оскар, подлый изменник. Мать-воровка! захлебываясь слезами, она выбежала из подъезда и вдруг взлетела. Она парила долго над крышами каких-то невероятно ярких фиолетовых, розовых и жёлтых машин. Пока не погрузилась в спасительный, Солоновато-красный, но удивительно теплый и сонный колодец, из которого вдруг стремительно полетела навстречу ослепительно белому, слепящему тоннелю, в самом конце которого неожиданно увидела солнечную, зеленую поляну.